Я предупреждал, что должен буду уйти. уж вы меня извинить. Витя вас проводит. И у него, как будто вид растерянный, верно в самом деле произошло объяснение, подумала Муся, подавляя в себе лёгкое неприятное чувство. Да «Ну нет, мне всё равно, я за неё рада, ответила она. А что-то есть в нём устарелое, искушноватое. Старик Тургенев целующей руку Полины Вердо. Надо сказать Глаше, это она, Полина Вердо. Впрочем, мне надо. Да, Витя нас проводит, сказала она, глядя на князя сп со спокойной и ласковой улыбкой. До свидания, Алексей Андреевич. И так помните, что вы у нас ночуете. Спасибо. Если смогу, приду. Нет, не если сможете, а наверно. Спасибо. А московском деле слышали? Слышали? нехотя ответила Мусь. Тем более нужно, чтобы вы пришли ночевать, и нам будет спокойнее. Ну хорошо. Тогда до скорого свидания. Витя, передаю вам дам. Виноват я тоже, предупредил, что буду занят, говорил Витя. пнясь простился и своей быстрой походкой направился дальше по улице. Муся и Глаша смотрели ему вслед. Худой человек, которого Сонечка назвала каким-то типом, отделился от афиши и пошёл за Коринским. Что-то неприятное еле мелькнуло в сознании Муси, но она не успела подумать, что такое. Глаша быстро и возбуждённо говорила Вите: "Не хотите Ну и не надо. Как-нибудь обойдёмся без вас. Как-нибудь обойдёмся без вас. Мы трое, правда, солнышко. И вот на зло вам мы с Муси и солнышки сейчас идём кутить. И откуда? Впервы расслышим. И я вас веду в кондитерскую, где подают настоящий шоколад и пирожные. Глаша, вы получили из Америки наследство, сознайтесь. душно да наследство или не наследство, а только я вас обеих веду в такое место, где дают настоящий шоколад и настоящий пирожный, трубочки с жёлтым кремом, сама видела. Что, Витенька, может вы бы нас проводили? Рад бы в рай до да грехи не пускают, ответил со вздохом Витя. Всего, насмешливо произнёс он советское прощание. Витя, а то пойдём с нами. Сияя счастливой улыбкой, говорила Сонечка, но Витя остался твёрд. Не позднее 7 часов изволь быть дома, слышишь? сказала емусь. Слушаюсь. Куда же мы теперь? спросила Муся Глаж. Ты в самом деле нас ведёшь в кондитерскую? Царское слово обратно не берётся. Ни царское, ни княжеское, Глаша засмеялась. Значит, правда, подумала Мусь. Ну что ж, и слава богу. Она вдруг повеселела. Кондитерская была недалеко от кинотеатра. Это была длинная узкая комната, разбитая перегородками на уютные отделения. Впереди у стены находился буфет с самоваром, старелками бутербродов и пирожных. За буфетом сидела высокая дама. По словам Глаши, ни то графиня, ни то баронесса, две барышни, разговаривавшие с хозяйкой, встали с дивана при входе гостей, больше в кондитерской никого не было. Муся Глаша и Сонечка конфузливо прошли по комнате и заняли последнее отделение, самое далёкое от буфета. Глаша заказала шоколад, затем повела подруг к буфету выбирать пирожные и заставила их взять из-под сетки самые дорогие. Цены везде были написаны. Ещё возьмите вот эти с кремом, должно быть вкусные, говорила она, искоса с любопытством поглядывая на печально улыбавшуюся даму. Сонечка конфиузилась, зная, что у Глаши денег очень мало. Они вернулись в своё отделение, барышня скоро принесла им туда шоколад и пирожные. Шоколад, по словам Глаши, был так себе, на воде. Но пирожные свежие и довольно вкусные. Они мгновенно съели все, и по настоянию Глаши заказали ещё 3. Мерси, страшно вкусно. Что это вы так кутите, Глаша? спрашивала Сонечка с наслаждением уплетая пирожные.